Илья открыл огонь первым, без приказа или подсказки с чьей стороны. Он управлялся с автоматом Калашникова, позаимствованному у Романа, с такой непринужденностью, что казалось, будто родился он прямо в обнимку с этим простым и удобным оружием. Головы спрятались. Одна из них ловко прянула в сторону, так, чтобы ее прикрывала отстоящая от края печная труба. Обладатель ее открыл ответный огонь. ОСН-овцы рассыпались, и, выхватив свой Макаров, Кайндал впервые за сегодня принялась стрелять. — Спокойно, будто на стрельбище, будто вон там из-за краешка выглядывали не человечьи головы, а нарисованные и вырезанные из картонки. Обойма быстро закончилась, и девушка поспешила вставить другую, ту над которой немного почародействовала. Но в тот же момент рядом с нею возник Сергей, схватил ее за рукав и дернул за собой. Она подчинилась, пробежала по крыше, соскочила на ту, что пониже, и метнулась вправо за Ильей перемещавшимся как-то странно, боком и перечеркивающим окрестности дугообразными движениями автоматного ствола. Он то и дело нажимал на спусковой курок, но по кому стрелял, Кайндл замечать не успевала. Правда, через пару мгновений, когда они выскочили на плоскость еще одной крыши, более ровный и почти лишенный труп, она не только увидела, но и почувствовала присутствие чужаков, а также и единственное возможное для них сейчас направление — направо, на другую крышу, чуть повыше, и с нее уже вниз на улицу. Туда приказала она, окутывая всю группу заклинанием тумана. Туман, конечно, был не настоящим и даже посторонними не воспринимался как туман, а лишь как дымка, затянувшая их зрение, не позволяя всмотреться в бегущих. Действовало это заклинание совсем недолго. «Трудно карабкаться!» — охнул Илья. Выросший перед ними дом оказался на полэтажа выше. И хотя приступочки имелись, все таки требовалось время. "А ты боичей", оборвала его девушка и развернулась к чужакам. Стиснула гибкие пальцы в сложной фигуре и буквально выщелкнула с них очередное заклинание скручивания. Оно предназначалось для первого же, кто попадёт под его действие, и будь помощнее, зацепило бы не одного, а нескольких человек. Но Кайндел берегла силы. Она понимала, что сейчас а может и позднее, только ее способности и навыки могут их спасти. Если на штаб-квартиру ОСН напали именно люди ночи и весь алый круг, то здесь им явно не магов. Тут на крыше вокруг бегущих сужалось кольцо людей, вооруженных только огнестрельным оружием, да, пожалуй, самыми простенькими амулетами, которые, вероятно, способны уберечь от обычного сглаза или ослабить неумелые атакующие чары. Именно поэтому — На отлично простреливаемой крыше до сих пор ни у одного из спутников, бывшей подвижницы ночи, не случилось ни одного даже шального ранения. Аказия с Романом являлась его собственной большой глупостью и произошла до того, как Кайндл проконтролировал наличие защиты от пуль у каждого из своих людей. Скручивающие чары будто петли охватили одного из нападающих, и он повалился, корча, словно в эпилептическом припадке, На магическом плане это выглядело так, будто человека мяли огромные эфирные руки, выкручивая его, словно большое полотенце. Если бы девушка напитала заклинание большей энергии, оно выжало бы из жертвы все соки и жидкости. Также обошлось лишь набором неприятных ощущений и некоторым членовредительством. За пару ребер и за верхние и нижние конечности чародей кручалась Идею этого заклинания... Она позаимствовала у Стругацких в пикнике на обочине в самом конце. Следующее заклятие, которым Кайнделл буквально промела крышу, было банальным, неоднократно обсосанным многими фантастическими и мистическими романами «Огненный вихрь». И не потому, что надеялась испепелить кого-нибудь, энергия она опять же пожалела, да и амулеты их, несомненно, предусматривали эту простую возможность. Просто такова психология человека. Пламя инстинктивно, пугает его намного сильнее, чем лед или вода. Девушка знала, вряд ли кто-нибудь решит проверять, защищает ли его амулет или же нет, и соваться в самое пекло. И хотя от вихря из-за слабости заклятия осталась, по сути, одна видимость, преследователи брызнули от огненной метлы в разные стороны. Роман карабкался по выступам Брандмауэра на высокую крышу, подсаживаемой снизу Ильей, нервно оглядывающимся на чародействующую Кайндалл. Горо уже ждал наверху, готовый втянуть раненого к себе. лети пряталась за его правым нижним плечом. Сергей почти вскарабкался сам. Он лежал животом на железной кромке, будто собираясь силами. Девушка подивилась тому, как быстро идет дело, и, отвернувшись, добавила веселье. Напустила чары льда, отчего крыша стала скользкой, будто зимний каток, к тому же еще и смазанный салом для верности. И сильный ветер, конечно, как же без этого? Разумеется, кое-кто из нападающих вероятно, самые опытные, у которых за спиной остались армия, война или что-нибудь подобное, не прекращали время от времени стрелять из автоматов, в надежде попасть хотя бы в одну из мишеней, распластанных на практически голой стене, но, разумеется, без особых результатов. Кто-то из них, подгоняемый свирепым ветром по волшебному льду, уже подкатился к самому краю крыши и вцепился в нее с безумным желанием удержаться, Схватив за руки Романа, гору решительно выдернул его наверх, подал руку Илье и его взметнул к себе на высоту с такой же легкостью. айна Ай-на! — раздраженно окликнул тверичанин. — Давай быстрей! Она обернулась, подпрыгнула и была подхвачена нижней парой рук нагнувшегося гору парой, сейчас свисавшей ниже ступней, словно у арунгутанга. Выдохнув, он поднял ее легонькую единым махом и тут же потянул прочь от края в сторону полуразрушенного дома и улицы Декабристов. Летти и Сергей уже искали пути для спуска по обломкам, гору придерживал хромающего Романа. Кайнделл тоже не собиралась мешкать. Ее слабеньких заклинаний, хоть и довольно зрелищных, должно было хватить ненадолго. Она бросилась следом за гору, а потом, прыгая с камня на камень, с ловкостью акробата понеслась по обломкам к лестнице, на удивление отлично сохранившейся. Вероятно, ее расчистили. Либо бывшие жители дома, либо искатели добычи — в надежде поживиться хоть какими-нибудь ценными вещами. Спрыгнув с голого оконного проема, девушка следом за Гору выбралась на ступеньки и подождала, пока четверорукий соратник спустит со стены слабеющего Романа. Темпе — темпе! — жестко приказала она. — Рома, до консерватории добежишь? — Постараюсь. — Горо, беги вместе с Романом. Если начнет заплетаться, падать, хватай через плечо. Илья, забери у горы его автомат. Сергей, вместе с Ильей замыкаешь? Леди рядом со мной. И почему у тебя пистолет все еще в кобуре? Эти распоряжения она коротко бросала на бегу, сберегая дыхание. Они не успели добежать до конца лестницы, когда на краю обрушенного дома появились чужаки и открыли огонь. Кайндл подалась в бок как и все, за беспорядочную груду обломков бетонной стены и деревянного перекрытия и выстрелила в сторону преследователей, впрочем, почти не целясь. Попала ли пуля в кого-нибудь или нет, она не успела заметить, но магическое колебание пространства ощутила, пусть и слабое, но все-таки оглянулась. Энергетическая вспышка сбила с краешка стены не только того, кто был, похоже, ранен, но и пару его соседей. Девушка вспомнила, что почародействовала над обоймой именно этой обоймой, находящейся сейчас в пистолете. Выглянула из-за груды обломков, не особо-то опасаясь их автоматов, хотя стрёк не затихал, защита держала надёжно, и выстрелила ещё дважды, уже прицельно. Каждый выстрел давал лёгкую дымчатую вспышку там, где попадал в человека, при промахе, как она сообразила, происходило то же самое, и словно концентрические круги в стороны расходилось короткое сотрясение пространства, толчок незримой силы, отшвыривающий из дороги людей и предметы действовало заклинание на малом пространстве но уже этого хватало намного больше чем от поражения обычным оружием к тому же оно открывало для пули дорогу сквозь защиту правда не слишком хитроумную каййндел бежим же окликнул ее илья она выскочила из под опасно накренившейся конструкции миновала полузасыпанный подъезд и оказалась на улице декабристов где ее уже поджидали ребята готовые уходить в сторону театральной площади поймала илью тверского за локоть и наставительно сказала, прекрати меня все время дергать. Я делаю только то, что считаю нужным, и объяснять тебе ничего не буду, по крайней мере, в экстремальной ситуации. — Есть мем, — пошутил парень, но прозвучало это почти серьезно. Вперед отрезок улицы был довольно коротким, но ведь и преследователи не зевали. Как бы ОСНовцы не прореживали их строй, все-таки осталось их достаточно, чтобы вести столь упорное преследование шестерки курсантов. К счастью, по обочинам дороге стояли припаркованные автомобили, часть из которых успела сгореть, а два или три превратились в великолепные груды лома, сожранные подозрительно быстрой коррозией, не без вмешательства магии, разумеется. Именно за машинами Кайнделл дала знак своим спутникам «петлять» и «прятаться от глаз и автоматов преследователей». Защита, конечно, защитой, но и она может дать сбой. Так или иначе, но прямо подставляться под пули не хотелось, Тот и психологический фактор имел значение. Магия еще не вошла в подсознание человека, не научила его чувствовать свою неуязвимость в окружении чар и чародейской энергии. Они, почти не оглядываясь, вывернули на театральную площадь. лети самая легкая и шустрая, бежала первой. Она оглянулась, вопросительно посмотрела на свою подругу, и там махнула ей в сторону служебного входа консерватории. Остальным пришлось следовать за двумя девушками. Хотя Илья и порывался взять правее и, может быть, уносить ноги в сторону Новой Голландии, пригибаясь и теряя, как им казалось, уйму времени на жестикуляцию, ребята с неправдоподобной скоростью пересекли скудный сквер, перескочили через старомодный низенький двусторонний и непонятно зачем нужный пандус и нырнули под здорово перекосившийся насквозь протекающий, но еще устойчивый козырек над высокой дверью. «Сюда!» — показала Кайндалл, И Илья понял без слов, наставил автомат и с короткого расстояния разнес замок в щепы. Толкнул дверь. Стекла в них давно уже не осталось. В первые дни беспредела новоявленные маги и просто бандиты, пользуясь растерянностью большинства, грабили все, что только возможно. Поэтому работники, стремясь защитить театр, все стекла на первом и втором этажах заменили на доски, фанеру и куски жести. Правда, двери распахнулись легко их просто забыли изнутри заколотить. Перескочив через старый турникет проходной, они побежали налево к лестнице. — Ты знаешь, где там можно спрятаться? — спросил, слегка задыхаясь Сергей. — Разумеется, — бросила Кайндал, — в костюмерный. Там и тряпок предостаточно, и вода рядом, в гримерный этажом ниже. — А ты знаешь, где в консерватории костюмерная? — Это очевидно, на самом последнем пятом этаже. — Почему очевидно? — Помнишь, пятый этаж отличается от остальных. Помимо общей внешней архитектуры, еще и круглые, как иллюминаторы, окна. Помню, влез Роман из последних сил ковыляющий, опираясь на руку гору. Ну так вот, только задумайся, зачем нужны эти редко расставленные круглые окна? Для того, чтобы в помещении попадало хоть какое-то количество света, но при этом его было не слишком много, чтобы не выцветали ткани, не портились вышивки. Логично, черт побери. — Не чертыхайся! — Сергей метнул в Илью угрюмый взгляд. — А гримерная должна быть на этаж или на два ниже. Рядом с костюмерной, но там, где окна большие и, соответственно, комнаты светлые. — Ага. А в подвале буфет, — проворчал тверичанин. — Признавайся, ты знаешь, что где расположено? Или действуешь путем умозаключений? — Частично знаю, — усмехнулась, задержавшись на площадке второго этажа Кайнделл. — Частично путем умозаключений. Сюда. С площадки они вышли в уголок той роскошной общедоступной залы, откуда огромные деревянные, сейчас плотно затворенные двери вели в зрительный зал. Рядом виднелась неприметная белая дверь, ведущая в закулисную часть театра. Туда девушка и направилась с решительностью знатока. За ней послушно потянулись остальные. Они миновали маленькую полукруглую комнатку с зеркалами, где стояли скамьи и столы для ожидающих своего выхода актеров, потом высокий длинный коридор, примыкающий к самым закулисам. Миновали их и свернули на другую лестницу, по которой и потащились вверх уже без большой спешки. Правда, не все. Сергей, обернулась Кайнтерс, спустись на этаж. Там сверни направо. Еще раз направо разберешься. На двери будет написано «Буфет». Как-нибудь вскрой дверь. И возьми там все полезное, что найдешь. Еду, питье, может, что-нибудь вроде электрочайника. Горячей воды здесь в здании может и не оказаться. «Кофе мне возьми, слышишь?» — слабо окликнул Роман. Силы почти оставили его. «Ага, кофе. Гору, возьми Романа на плечо». «Да я дойду». «Дойдешь, дойдешь. Вопрос только куда?» «Пошли, ребят?» Вскрыть дверь в костюмерную оказалось не так-то просто. Она была старинная, массивная, И как Илья не поддавал ее плечом, надеясь, что язычок замка соскочит, результат выходил нулевым. Разносить дверь выстрелом не хотелось, не говоря уж о том, что в здании со столь великолепной акустикой, каким являлась консерватория, звук выстрела прозвучит в самый последний кладовой, а этого следовало избегать, если преследователи уже вошли сюда вслед за ними, то обнаружить свое присутствие означало крайнюю глупость и самоубийство. Потом Илью потеснила Летти поковырялась в замке язычком ременной пряжки и легко добилась заветного щелчка. Из распахнутой двери пахнуло пылью и особым запахом старой театральной одежды, тяжелой и непрактичной. К счастью, тут потаспел Сергей с пустыми руками, явно нервничающий, спешащий. Он то и дело оглядывался, и единственным, что он держал в руках, был большой самовар с волочащимся следом, будто хвост плетеным светлым шнуром с черной пластиковой вилкой. — Я только сунулся в буфет, как там в нижнюю дверь кто-то принялся ломиться, — сказал он, тяжело дыша, — в ту, которая рядом с буфетом. — Что, тоже в замок стреляли? — Стреляли, только не сразу попали. Я потому и решил плюнуть на все. Так ничего и не успел найти. Услышал очередь и выскочил. — Бог с ней, со снедью, потом посмотрим, что там есть. К счастью, я опередил их ненамного. — Они уже здесь? — А не слышишь? Кайндел прислушалась. Внизу гудели голоса, громыхали шаги. И шум, будто несомый самумом шар перекати поля, приближался стремительно. Она втолкнула Сергея и его пузатую добычу в костюмерную, бегло оглядела лестницу. Слава богу, на улице было сухо, и грязных следов на мраморе они не оставили. И мягко, без стука притворила дверь. «Закрывай!» — коротко приказала она Лете. Та щелкнула замком. К счастью, с этой стороны оказалось достаточно просто повернуть колесико. «Давайте за мной, ребят!» Одежда здесь висела очень плотно на длинных поставленных довольно близко вешалках. Торопясь, но при этом стараясь шагать бесшумно, они проскочили мимо Царской невесты, Богемы, Лебединого озера и Тоски, мимо Кози фантатти и Евгения Онегина. В извивах переходов и переулков межгромад костюмных бастионов заблудиться ничего не стоило, но девушка чувствовала направление. Когда настала пора, она сделала поворот, и привела всех к небольшому, совершенно теряющемуся в тряпочной чащобе, свободному закутку, где стоял большой гладильный стол и старинная, наверняка уже толком не работающая машинка. Должно быть, здесь работницы периода расцвета консерватории приводили в порядок расползшиеся швы нарядов, прикрепляли обратно отлетевшую тесьму. Позднее этот закуток, разумно отведенный для швей и гладильщиц, признали весьма функциональным, оборудовали всем, что необходимо, современным мастерицам и буквально нашпиговали разнообразными, на любые вкусы, розетками. Имелся здесь впечатляющий набор утюгов всех эпох, цветов и размеров, иглы, и нитки, отрезки лент и тесемок и пять разномастных кружек. «Располагайтесь», — устало проговорила Кайндал. «Илья, отправляйся к центральному проходу, тому, из которого видна главная дверь в костюмерную, Не высовывайся, следи, войдут или нет. Нас предупредишь. Сергей, иди погляди, нет ли тут других входов. Только не потеряйся. Горо, обыщи тут все. Нет ли какой-нибудь неприметной кладовой, где мы все можем спрятаться, если они вдруг сюда вломятся? Лети, будешь мне помогать. А заодно посматривай в окно. Нет, свет не включай. Нас тут, как ты понимаешь, нет. А ты, Роман, снимай штаны и ложись на гладильную доску. Так мне будет удобнее. «Куда ложиться?» — у Романа округлились не только глаза, но и губы. «Сюда!» — кандал кивнула на большой гладильный стол, вполне рассчитанный на то, чтобы на нем расстелить какое-нибудь платье царицы Екатерины. Недостаток места здесь, в отличие от современных малогабаритных квартир, не ощущался, поэтому те, кто мастерил этот стол, действовали с размахом. Парень покорно расстегнул пряжку ремня, улегся лицом вверх, с видом жертвы, предназначенной для изнасилования и последующего съедения драконом. Девушка еще не успела приступить к обработке его раны, когда вернулся гору, и доложил, что поблизости действительно имеется небольшая кладовочка, наподобие вместительного шкафа, откуда можно аккуратно убрать полки и все содержимое, а потом спрятаться, чем ему и было приказано заняться. Заклинание, положенное на Романову рану, иссякло. И снова пошла кровь, густая и темная. Распотрошив аптечку, Кайнделл обработала входное отверстие спиртовой салфеткой и другими асептическими средствами, выуженными из комплекта. Потом вынула коллагеновую кровоостанавливающую губку, отрезала щедрый кусок и плотно прибинтовала. «Как ощущение спросила девушка. Роман поморщился. «Издеваешься? Болит? Терпи. Почему не магией-то? Так было бы лучше и быстрее». — Нельзя сейчас магию. Консерватория набита народом, в том числе, возможно, чародеями, которые вполне способны почувствовать применение заклинаний с короткого расстояния. Так что терпи. — Ну, злыдня, дай хоть более утоляющего. — Нет ничего. Можешь глотнуть анальгина, если хочешь. — Внимание! — проговорила Летти, поднимая палец. Действительно, шумок приблизился, и Кайндал жестом приказала лети и Гору взять все вещи и тащить их в укрытие, причем на цыпочках. Потом помогла хромающему Роману добраться до шкафа и спрятаться там. Вскоре показался Сергей, еще более встрепанный и перепуганный, чем раньше, но, как всегда, вовремя. За ним, крадучись, шел Илья, похожий на медведя на коньках, особенно когда старался идти на носочках. Они с большим трудом втиснулись в огромный шкаф, тем более что Роман стоять не мог и уселся на пол, заняв особенно много места, и, подцепив створки изнутри, заперли их вешалкой.